Жизнь и крушение Прохора Громова. Да-да, вы не ошиблись, это инсценировка знаменитого романа. Угрюм-река. Первая часть романа увидела свет в 1928 году, а полное издание вышло в 1933. Вы, конечно же, знаете, что Угрюм-река вымышленное название. Нет такой реки на карте. Возможно, это Нижняя Тунгуска. В 1911 году Вячеслав Яковлевич Шишков участвовал в экспедиции по этой реке. А может, это сам Енисей? По крайней мере, все прототипы Романа жили по берегам именно этой реки. Кто-то из вас наверняка вспомнил четырёхсерийный фильм "Европол Колобшина", в котором главного героя Прохора Громова играл Георгий Епифанцев. У нас для вас совершенно другой Громов Александр Филиппенко. Актёр в представлениях не нуждается. Странно было бы услышать от меня сейчас рассказ о физике быстро протекающих процессов, о физике, которую окончил Александр Филиппенко о Щукинском училище, об эстрадной студии М МГ... веу наш дом, о театре на Таганке и о театре имени Вахтангова, о театре Сатера и о театре Сатирикон, о табакерке и о театре Практика. а в театре монодуэт трио, а моноспектакль Мёртвые души, за который получена государственная премия, о вечере одинатных пьес Вацлава Гавела за вашу и нашу свободу, о литературных пристрастиях нашего героя Зощенко, Булгаков, Платонов, о Верченко, Давлатов, О 70 фильмах, в которых сыграл наш герой роли преимущественно отрицательные. О всём об этом вы знаете. Кажется, я забыла Алматинскую школу и золотую медаль, и ещё КВН и театр имени Муссовета. С ним можно говорить о джазе, об искусстве импровизации, о чувстве меры и чувстве ритма, о системе образования и о том, что нужно играть, ничего не играя. Можно предложить и другие темы: Филиппенко человек-театр, и с этим трудно спорить. Мы хотели показать вам другого Филиппенко и потому выбрали радиоспектакль, поставленный по мотивам такого романа. Конечно же, мы приурочили эфир к юбилею Александра Филиппенко, который отметили в начале сентября и продолжаем отмечать.